А развязка была та, что в комнату внесли клетку, посадили Дон Кихота в нее и так крепко заколотили решетку гвоздями, что нельзя было ее оторвать, даже в два приема. Тотчас же подняли клетку на плечи, и когда они выходили из комнаты, послышался страшный голос, насколько сумел изобразить его таким цирюльник, не с седлом, а тот другой, который сказал... О, рыцарь печального образа! Не огорчайся заточением, в котором находишься. Так должно было случиться, чтобы скорей завершилось приключение, на которое тебя подвинула великая твоя отвага. Завершится же оно тогда, когда яростный лев Ломанча и белая голубка Табосо будут соединены воедино после того, как они смиренно склонят гордые свои выи под сладкой ермобрака. И из этого неслыханного союза произойдут на свет Божий мужественные львята, которые будут подражать мощным когтям доблестного своего отца». Это случится раньше, чем преследователь убегающий нимфы в своем быстром и естественном течении дважды посетит сияющее светило. И ты, о благороднейший и самый покорный из оруженосцев, когда-либо имевших на перевязи меч, на подбородке бороду и обоняние в носу, Не тревожься и не смущайся, видя, как на глазах у тебя уносят цвет странствующего рыцарства, потому что скоро, если только воятелю вселенной будет угодно, ты себя увидишь так высоко вознесенным и возвеличенным, что сам себя не узнаешь, а также будут приведены в исполнение обещания, данные тебе твоим добрым господином» я заверяю тебя от имени мудрой ментироняны, что и жалование ты свое получишь, как это увидишь на деле. Шествуй по следам доблестного, но очарованного рыцаря, потому что необходимо тебе идти туда, где вам обоим надлежит быть. А так как мне больше ничего не дозволено сказать, оставайтесь с Богом». «Я же вернусь туда, куда знаю!» Оканчивая пророчество, голос зазвенел так высоко и потом спустился таким нежным переливом, что даже соучастники шутки чуть было не поверили, что то, что они слышат, — правда. Дон Кихот был утешен сделанным ему пророчеством, так как он тотчас же проник в смысл его и понял — что ему обещано соединиться законным и святым браком с его возлюбленной Дульсиней Тобоской и с счастливой утробы которой выйдут львята сыновья его для вековечной славы Ламанча. Искренно и твердо поверив этому, он возвысил голос и, спустив глубокий вздох, сказал «О ты! Кто бы ты ни был!» предсказавший мне столь великое счастье, умоляю тебя. Попроси от моего имени мудрого чародея, который заботится о моих делах, чтобы он не дал мне погибнуть в той тюрьме, в которой меня теперь увозят, прежде чем исполнится столь радостные и несравненные обещания, как те, которые я здесь слышал». Лишь бы только они исполнились, я сочту за блаженство страдания моей тюрьмы, за отраду цепи, надетые на меня. Эти доски, на которые меня кладут, покажутся мне не жестким полем сражения, а мягкой постелью и счастливым брачным ложем. Что же касается утешения моего оруженосца Санчо Пансо, я... «Верю в его честность и добрые ко мне отношения. Он меня не покинет ни в счастье, ни в несчастье, потому что если бы даже моя или его злая судьба помешала мне дать ему в дар остров или что-либо другое равной же ценности, по крайней мере, его жалование не уйдет от него, так как в моем завещании уже написано мною». Я точно определяю, сколько ему следует уплатить, не соответственно его многочисленным и добрым услугам, а по моим средствам. Санчепанса с большой почтительностью поклонился рыцарю и поцеловал обе его руки. Одну он не мог поцеловать, так как они были связаны вместе. Тотчас же призраки подняли клетку на плечи и установили ее на повозку, запряженную Валами